Глава 46 Такого количества представительских автомобилей около главного офиса Юпитербанка мне не доводилось видеть. Три роскошных лимузина с джипами сопровождения. «Это что за свадебный кортеж?» – спросил я охранника при входе. Дежурил тот самый охранник, что демонстрировал свою власть надо мной в день увольнения. Однако сейчас он вел себя как вышкаленный швейцар при виде дорогого гостя. «Вас Борис Михайлович ждет. Как посетители уйдут, следуйте к нему». На директорском этаже я встретил несколько озабоченных бизнесменов в дорогих костюмах. Они выходили из кабинета Роткевича. В отличие от их постных физиономий, лицо Роткевича сияло. Он встретил меня в центре кабинета, не скрывая мальчишевского задора, будто только что утер нос первому хулигану в школе. «Ты видел их? Видел?» – выплескивала радость Роткевич. «Шляхман, Виноградов и Джалаев! Те самые из первой сотни банков! Раньше я их пороги обивал, а сегодня они пожаловали ко мне на поклон. Ну, держитесь, теперь я все припомню!» Он пихнул меня в кресло и сделал быстрый круг по кабинету. В этот момент банкир неуловимо походил на целеустремленного рассака, изображенного на одном из постеров, формирующих интерьер. Остановившись около меня, Роткевич хлопнул в ладоши и жадно потер их. «Так, я все придумал». «А в чем дело, Борис Михайлович?» – поинтересовался я. «Ты еще не понял?» Теперь фальшивки прокачивают через их банкоматы, и они с ума сходят, не знают, что делать. Прослышали, что я справился с этой бедой, и явились просить помощи». «Не мудрено, подумал я, – «если Ларин продолжает удваивать свои амбиции, легко представить масштабы бедствия». Роткевич неожиданно посуровил и уперся в меня жестким взглядом. «Учти, Серов, программа безопасности, которую ты создал, юридически принадлежит моему банку». «У нас контракт. Ты не имеешь права ее тиражировать и передавать кому-либо без моего согласия. То, что я создал, это часть информационной системы. Она индивидуальна для каждого банка». «Автоматически ее нельзя перенести?» «Нет». «Тем лучше. Но в принципе ты сможешь внедрить наш метод защиты в их систему?» «Ничего невозможного нет». «Прекрасно. Тогда подумаем об очередности». Виноградов единственный, кто перекредитовал меня за последний месяц. С него и начнем. Ценник я выкачу десятикратный. А ты ничего не потеряешь. Получишь столько же, сколько заплатил тебе я. Согласен? Попробую. Только не спеши помогать. Растяни работу на недельку-другую. Как скажете. А шляхман пусть ждет. Как я ждал при каждом обращении к нему. У него самая большая сеть банкоматов. Когда посчитает убытки, согласится на любую сумму. Тут-то я отыграюсь». Роткевич снова потер руки в предвкушении хорошей выручки. «Что касается Джалаева, с ним поступим иначе». Лицо банкира приобрело оттенок мечтательности. «Ах, какой славный росак у него! Каприз!» «Не росак а чудо! Первые призы на скачках берет. Я предлагал хорошие деньги за каприза. Джалаев ни в какую!» «Ну, теперь он у меня попляшет». «Так что с Джалаевым?» – спросил я. «Ты поработаешь в его банке и скажешь, что изменения программы ничего не дали. Ему надо срочно менять банкоматы. Приведешь убедительные аргументы, чтобы не придрался. Ему придется заказать новые банкоматы. Я сужу ему небольшую сумму под залог этой техники. И когда он разорится, а уж об этом я позабочусь, новые банкоматы достанутся мне». и каприз тоже. Ох, какой росак загляденье. Спасибо за урок откровенности, подумал я. Я считал себя мошенником, и по праву, но планы респектабельного банкира мало чем отличаются от моей преступной схемы, и там и там обмана ради наживы. Я выторговал небольшую прибавку к прежнему гонорару и согласился. Мы даже подписали очередной контракт к радости моей жены, которая будет считать это частным заработком. Так я ввязался в новую авантюру ради сюрприза для Ларина». Через две недели невозмутимый мельник докладывал строительному магнату. «Возникли проблемы со сбытом. Все меньше банкоматов принимают наши открытки. Ищите другие, расширяйте территории!» – отмахнулся Ларин. Проблема еще в том, что сначала банкоматы выплевывали бубли обратно, а теперь не отдают их. За последнюю неделю мы потеряли почти всю новую партию. «Как всю? Покажи цифры, где отчет?» – занервничал Ларин. Мельник предоставил распечатку и пояснил. «К сожалению, мы не выполнили обязательств перед вашими деловыми партнерами». «Не выполнили обязательств». Вот как теперь изъясняются интеллигентные люди. А раньше слова были грубее. Кинул, кидалово. И за грубыми словами следовали еще более грубые действия. Ларин отбросил бумагу и потребовал. «Притащи сюда лиса, пусть объяснится!» Пока бизнесмен был один, у него было время представить суровые последствия срыва сделки. При появлении лиса он разъярился. «Знаешь о наших проблемах? Вижу, что знаешь!» Ты гонишь фуфло, твои бумажки нигде не прокатывают, их сжирают банкоматы. Я делаю как раньше, оправдывался Фёдор. Сбыт не моя проблема. Ах, не твоя. Хорошо, это будет проблемой твоего брата. Если ты ничего не придумаешь, твой братец Гори Егор загнётся. Он почти вылечился, но моя договорённость с санитаром ещё в силе. Я в любой момент могу послать ему сигнал. Могу это сделать прямо сейчас. Ларин угрожающе поднял телефон. «Постойте! Я думаю, в бубль нужно добавить новые элементы защиты, как на настоящих купюрах», затраторил испуганный лис. «Но это по силам только доктору. Бубль его изобретение, он сможет его улучшить». «Бестолочь! Я говорю, как есть!» Ларин обуздал недовольство, с минуту подумал и обратился к мельнику. «Придется трясти доктора». Ты говорила, у него жена беременная, вот и припугни ее, как следует, чтобы он понял.